Толцлав Кайдош. Опыт. Корабль, из которого он был выброшен в пространство, уже затерялся среди звёзд. И теперь тут были только он в своём серебристом футляре и холодный простор вокруг. Он скозил по ведущему его незримому лочу, ощущая волнение при взгляде на сине-зелёный шар, закрывающий уже свыше 2/3 чёрного неба. Шар был посредине сплюснут и лучился холодным, жемчужным сиянием. Над темными пятнами океанов плыла разорванная вата облаков. Специалисты говорили, что в атмосфере планеты содержится много кислорода. Мэффи закрыл глаза и поддался приятному ощущению падения. На корень не одобряли его проекта, но, как биопсихолог, Мэффи не имел в себе равных и ему уступили. Теперь это был уже не диск, а огромный шар, по краям слегка размытый, Нико побаку поднял голову на туман. Герметично в герметичном скафандре начал ощущаться слабое тепло. Атмосфера. Он включил охлаждение и погрузился в туман. Со всех сторон его охватили белесые волны, но луч уверенно вёл его в непроницаемую мгле. С волнением он размышлял о том, как это произойдёт. Самые большие трудности были с историками. Моэфе мысленно повторила их возражения. Слишком молодое вид. Всего лишь не полных 100 баллов прошло с тех пор, как они стоят на двух ногах и трудовым объясняется член разделена. В общественном развитии они ещё не достигли уровня сознания. Отдельные племена делятся на множество групп, подгрупп. Высший уровень развития на северном материке. Где живут в гнёздах из собранного вокруг материала. Искусственных материалов они не знают, облекчённо сказала он себе. Наконец-то настоящие примитивные существа. Они ещё не поднялись до уровня мыслящих существ. Значит, несколько отдельных особей. Здесь следовал ряд с трудом расшифрованных имён, доступных только автоматам, способных к контакту, и так далее, и так далее. Мафив вспомнил, что в записях были упоминания о кровавых войнах, о болезнях, и о какой-то непонятной организации, которая обладала, по-видимому, очень большим влиянием, а ее главой был какой-то папа. «Пробовать ускорить развитие этих хищников», говорил ученый эфир в бурной дискуссии в зале мышления близ голубых вершин гор Салбанто, «это все равно, что пытаться изменить направление падающей лавины одним пинком ноги. Пройдет еще много баллов, прежде чем они научатся понимать мудрость и красоту». И жаль рисковать жизнью нашего ученого-коллеги Мэфи ради столь напрасной цели. Эфир при этом слегка заикался, и Мэфи улыбнулся. Впервые, вероятно, сухой эфир так явно выражал свои чувства. Вверху теперь мерцали звезды, восхитительные мигающие точки на темном фоне. Глубоко внизу плыла поверхность планеты, на которой не бывал еще никто из обитателей коры. «Опасная планета». Он несколько раз прикоснулся к кнопкам на своем широком поясе. Ответом были легкие толчки. На этой стороне планеты была ночь. Он падал во тьму, скользя по незримой нике, направляемой автоматами туда, где была наибольшая надежда на успех. Ибо путь Мэфи вел к самому ученому человеку на планете. На этой планете, на Земле, был в то время год от Рождества Христова 1347-й.